Глава тридцать девятая. «Кажется, меня сейчас стошнит!» Схватилась Валерия за шею, и взгляд её заметался по комнате. Довольно маленькой комнате, надо сказать, в которой народу набилось больше, чем она могла вместить. Хорошо хоть женщины растянулись по периметру, освобождая середину невестам. А пришли они все сюда, чтобы нарядить девушек к свадьбе, как того требовали обычаи. Не первый раз волк брал в жены человеческую девушку. И все женщины клана, кто желал и мог, присутствовали при одевании невесты. Они и брачную песню напевали, которую Агата раньше не слышала. Должна быть традиция такая шла из старины. Ни к одежде ей прикасаться не разрешили. Начиная от белья и заканчивая цветами на фате, во всё это её обрезали чужие руки, не забывая петь песню. И всё это казалось Агате настолько необычным, даже экзотическим, что от процесса она получала тайное удовольствие. А вот с Валерией дело обстояло куда как хуже. Волчицы тоже выходили замуж за людей, но гораздо реже. Последний раз такое случалось без малого 50 лет назад, и брак тот тоже продержался недолго. Закончилось всё тем, что Волчица утратила возможности барячиваться с человеком и ушла жить в лес в Волчьей Постаси. И почему-то именно в день свадьбы Валерия ни о чём другом и думать не могла. Анна только и делала, что хныкала, жаловалась и капризничала по поводу и без. Этот корсет меня убьёт раньше, чем Филипп наденет мне на палец кольцо. Скептически рассматривала себя Валерия в большом овальном зеркале. И платье такое белое, что напоминает саван. Замолчи, что, девушка, или нет? строго прикрикнула на неё Марфа, которая тут была главная обряжальщица. Не боишься беду накликать на свою голову? чего языком мелешь, почём зря? сурово сдвинула она брови. Агата прекрасно понимала, что ведёт себя волчица так из-за волнения. Она и сама волновалась, но на фоне Валерии выглядела спокойной как удав. И по-другому было даже немного жалко. Вот ведь странная вещь. Валерия без страха выйдет одна против целого войска, если будет защищать то, что ей дорого, а выйти в красивом свадебном платье к жениху боится. Лер «Ты выглядишь, как настоящая принцесса из сказки». Приблизилась к ней Агата. И теперь в зеркале отражались две девушки в белом. Обе очень красивые, но совсем разные. Валерия напоминала искристую и кристальную зиму. Она словно сошла с обложки свадебного журнала, поражая классической красотой с налётом холодности. Агата же была летом, и платье на ней было не из снега, а из пуха, тёплого тополинного пуха, посвяченного утренней росой. Я выгляжу как размазня и чувствую себя так же. У меня коленки дрожат. Задрала Валерия подол и показала идеальные ноги. Ничего у тебя не дрожит, прикрикнула на неё Марфа. Я ещё ни разу не видела в стае таких красивых невест. К тому же сразу двух. Ты хоть понимаешь, какой день себе портишь? Ты замуж хочешь вообще? «Конечно хочу!» Зыркнула на нее волчица. «Тогда хватит ныть и дай нам уже закончить дело!» «Девушки, запивай!» Скомандовала Марфа и силой усадила Валерию на стул. Осталось добавить несколько штрихов к ее прическе, и они с Агатой будут готовы к выходу. По традиции, за дверью их ждали отцы, чтобы отвезти к женихам. Родители Агаты приехали накануне вечером. Разместили их, конечно же, в доме альфы и окружили всевозможными почестями, как уважаемых гостей клана. Рассказывать маме с папой, что в посёлке живут оборотни, Агата не стала. Зачем травмировать их психику? Говорят ли они смогут потом спокойно спать, зная, за кого вышла замуж их единственная дочь? Но странностей всё равно хватало, и мама буквально засыпала её вопросами. Первый раз вижу населённый пункт, где так любят животных. Тут все заводят волчат. Странная привычка, скажи? И не бояться ведь. Волки ведь дикие животные. И из волчат вырастают настоящие звери. Не боишься их, дочка? Как-то далековато этот посёлок от города. Путь не близкий, и дорога так себе. Как ты тут жить-то будешь, у чёрта на куличиках? Мам. Хихикала девушка. Интернет есть. Всё остальное купим. У вас ведь быстро привезли. Даже заскучать не успели. Всё так, вздыхала маминко и снова задавала вопросы. А почему твоего жениха все зовут главой? Нет, я понимаю, что он тут самый главный. И дом вон какой большой у него, самый большой в посёлке. Но всё равно какие-то странные у вас тут порядки. И всё в таком духе. Мама не пыталась отговорить Агату, просто в своей обычной манере говорила то, что думает. Агата, как могла, ей всё объясняла. По-своему, конечно, не открывая правды. И только папа был всем доволен. «Сразу видно, дочка, что жених в тебе души не чает. А большего мне и не нужно знать». Агата всегда считала отца умнейшим из людей. Многому в жизни научил её именно он. И она понимала, что о чём-то папа догадывался. Но в одном он был абсолютно прав. Главное, что Егор её любит, а большего и ей не нужно. К регистрации всё готово. Заглянул в комнату мальчонка, на которого женщины сразу зашикали и прогнали. «Я умру. Нет, я точно сегодня умру». В который раз простонала Валерия. «Не умрёшь, а обретёшь новую жизнь», — мудро заявила Марфа. «Всё, красавица, к выходу и ты готова теперь. Пора звать ваших отцов». Марфа встала и направилась к двери, но возле Агаты затормозила. «Ох, красна девица!» Рассматривала она её с ласковой улыбкой. «Как же нам повезло, что согласилась ты приехать сюда. Вижу, что ждёт вас с Егорушкой большое счастье». «Правда?» Радостно сверкнула глазами девушка, не замечая, что в её человеческих глазах мелькнули жёлтые звериные искры. «А когда я тебе врала?» усмехнулась Марфа. «А детей наших?» Ты тоже видишь? Я всё вижу, да мало говорю, хмыкнула Марфа. Не опережай события, девушка, просто живи. Счастье нужно получать порционно, а не всё сразу. Вот проживёшь долгую жизнь и потом оценишь всю его степень. С этими словами Марфа вышла из комнаты, велев напоследок: Выводите невест. Наконец-то Валерий и Агата смогли покинуть эту душную клетушку. А за ними потянулись и остальные женщины.